Кредит, охранник и злобный враг. Ну, хорош, лог, давай рожай, чего сделать надо? Перворожденный в очередной раз расхохотался. Достал уже, как к нему только не подступался, но не кололся главный лентяй. Хорошо, хоть хозяином оказался гостеприимным, накормил до отвала какой-то вкуснятиной, что у меня сила аж на тридцатку прыгнула. Ладно, замяли, я не буду спрашивать у тебя, как стать жрецом. Сам как-нибудь разберусь. Но хоть про Великую битву расскажешь? Мой новый господин сначала скривился, видимо, собираясь ответить «нет», но передумал. Интересно, почему? До Великой битвы были сотни перворожденных. Тогда не было света или тьмы. Никто не хотел править миром. Мы жили под властью отца. Но он покинул нас. Этот мир наскучил ему, и он создал другие, а потом ушел. Одни говорили, что он умер, хотя тайнари признавался, что отец не в его власти. Другие заявляли, дескать, в этом мире он сделал уже все, что хотел, и ему попросту стало неинтересно. И тогда перворожденные стали враждовать между собой. Да, появились светлые, темные, и те, кто не хотели примыкать ни к одной из фракций. Серые боги долго не вмешивались в происходящее. Но когда стало ясно, что ни свет, ни тьма не смогут победить, потому что они – часть единого целого и лишь дополняют друг друга, никто из перворожденных не смог остаться в стороне. Казалось, само небо рухнуло вниз и поменялось местами с землей. Это и было великой битвой. И что, все остальные погибли? Мы – перворожденные. Мы не можем погибнуть, как смертные. Остальные были незложены. Их деяния, их мысли, их мотивы – все осталось в этом мире, но не они сами. Это трудно постичь смертному, но нас здесь осталось лишь двенадцать. Когда стало понятно, что свет никогда не одолеет тьмы, а тьма не закроет собой свет, Тайнари смахнул своим черным мечом и сущее дрогнуло. Серые боги сплотились, потому что были сильнее и темных, и светлых потому что вся мощь в оттенках, а не крайностях. Жалко, я не участвовал в битве. Лок повернул свое уставшее от безделья лицо ко мне и заразительно зевнул. Просто мне в тот день было лень. Впрочем, как и каждый день. Если ты перестанешь задавать свои дурацкие вопросы, то я немного посплю. Возвращайся, когда станешь жрецом, не раньше. Он развалился на подушках и тут же захрапел. Сначала я думал, притворяется, потому что человек не может так быстро заснуть. Конечно, человек не может, но ведь лог бог какой-никакой. Ладно, отдыхай, труженик. Я вышел на площадь, скрытую от подземелья куполом храма единого упокоения. Действительно, права оказалась Сета. Как-то не по себе тут было, будто кошки на душе скребли. Послушники, облаченные в белые, черные и серые рясы, расхаживали взад-вперед, мгновенно нападая на ну, любого, изредка забредающего сюда новичка. При мне таких было два. Первый, Фейра, испуганно бросился к ближайшей обители, которым оказалось святилище Агулиса. Второй, Драман, целенаправленно пошел к Тайнери, подкованный игрок. Путь обратно был тяжел, как никогда. Я, как новый последователь бога Лени, чертыхаясь, перебрал в голове все варианты подъема, от фуникулера до лифта. Легче, правда, не стало. Вы прибыли в Локтер, столицу Торина. Я вывалился на залитую светом брусчатку. Да уж, прибыл, ничего не скажешь. Куда теперь? По идее, мне бы в эту неделю качаться, как в последний раз. Но это, если бы я был обычным игроком, который не боится умереть. Что еще? Хорошо бы разжиться деньгами. Вот это точно приоритетное направление. Сюда и надо думать. Я же не сундучок с древнерусскими песнями. Надолго меня не хватит. Кстати, о геоцинте. Он же мне завтрак должен, а такие вещи забывать нельзя. Я хоть и поел у лока, но если есть возможность потрескать на халяву, то надо ею воспользоваться. Геоцинт! что там с завтраком?» — крикнул я вместо приветствия, оказавшись в хрипящем единороге. «Ну что вы, какой завтрак? Полдень уже!» «Ты, главное, тащи что-нибудь, а после разберемся!» Я плюхнулся за свободный стол, даже не посмотрев на посетителей. В этом и была моя ошибка. Привет, дружок! Передо мной плюхнулся знакомый Галгора, Тот, которого без особого изящества мочалила Сетта. Латрон, кажется. Точно, Латрон. Сердце заныло и попыталось не просто спрятаться в пятки, а проскользнуть сквозь половицы и упасть в подпол. Хотя ящер вел себя подчеркнуто дружелюбно и улыбался зубастым ртом, что, кстати, пугало еще больше. «Ты же не думал, что я тебя забыл?» «Ты о том недоразумении?» «Недоразумении? Твоя подружка потрошила меня до нитки. Хорошо, хоть шмот не отобрала. Уж не знаю, что ты за птица такая, раз за тебя админы заступаются. Да-да, не смотри на меня так. Я знаю, что именно ты – этот загадочный Авгур. Создали тебе особое звание, чтобы вытащить из неприятности». Вот только зачем, а? Ящер залязгал под столом, и в живот мне уперлось что-то холодное и острое. Я полгода участвовал в этой идиотской лотерее, всегда был на шаг впереди остальных, чтобы попасть сюда. Кем бы ты ни был, сколько бы денег у тебя не было, я такой же игрок, как ты. Поэтому я сделаю все, чтобы тебе не было так уж приятно играть в Меравию. Ты бросишь ее, я тебе отвечаю, козел. Сейчас я не могу тебя убить, слишком большой штраф будет. Да и незачем. Но запомни, теперь куда бы ты ни пошел, что бы ни сделал, всегда оглядывайся, потому что я где-то рядом. Латрон торопливо убрал меч, встал и вышел из хрипящего единорога, неловко задев хвостом стул. Да, день перестал быть томным. Ваш обед, подлетел к столу хозяин хрипящего единорога. — Спасибо, Гиацинт, я чего-то перехотел. — Комната же еще за мной, да? — До завтрашнего утра, — кивнул Корчмарь. — Если вы только не осчастливите нас еще одной песней. — Уж точно не сейчас. Я поднялся к себе и даже не разуваясь упал на кровать. Итак, хорошие новости. Я Авгур, у меня есть свободные очки для кача и знакомая привлекательная девушка. Минусы. Нет денег и новый враг. В одно мгновение способны все плюсы помножить на ноль. Ведь он даже сюда пробраться может. Я выглянул в окно и облегченно выдохнул. Внизу сновало множество НПС самой различной масти. Значит, сейчас он сюда не сунется. А ночью? Вполне возможно. Выхода два. Либо найти новое укрытие, о котором Латрон не узнает, либо отразить нападение. М да, задачка. Так или иначе, но мне понадобятся деньги. Костя! Ноль внимания. Да блин, чего там происходит-то? забили на меня все ладно будем думать самостоятельно допустим я могу взять кредит в несколько сотен золотых банк тут точно есть зуб даю и что мне с ними делать купить крутую броню оружие качаться весь день и отразить атаку латрона маловероятно попросить защиты у сетты даже если переступить через себя а это довольно тяжело то она все равно не сможет сторожить мою тушку каждую ночь если даже очень захочет Да и э-отношения у нас не на том уровне. Отметаем. Нанять какого-нибудь головореза высокого уровня – хороший вариант, но не решает всех проблем. Когда-нибудь деньги закончатся. И что тогда? Думай, Качан, думай. Ты же мне не только для того, чтобы суп хлебать. Надо создать бизнес, который окупится очень быстро. Вот только на чем сыграть? Большинство геймеров – донаты, готовые платить. Вот только было бы за что. Хорошо Бендеру, он знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. Мне бы и одного хватило. Шестеренки в голове натужно скрипели от мыслей, мозг распух, а веки наливались свинцом. Я моргнул раз, всего только раз, а когда открыл глаза, солнце уже ушло от окна и комнату обняла тень. Блин, уснул что ли? Тут дело жизни и смерти. Выполнена одна пятая часть задания, единственное в своем роде. Когда необходимо решить нечто важное, лучше всего пустить все на самотек и, скажем, поспать. Блин, круто, конечно, что я на 20% приблизился к званию жреца Лока, но вот только мертвым должности не нужны. Итак, к чему я пришел до того, как заснуть? Большинство игроков донаты, понтующиеся друг перед другом оружием, броней и достижениями. Что же я могу им предложить, за что они, не задумываясь, отдадут все кровные? Мысль, посетившая на мгновение мою несчастную голову, была настолько дерзкой и неожиданной, что перехватило дыхание. Это, конечно, развод чистой воды, но что если прокатит? Ведь, по сути, буду продавать понты. Я вскочил и выбежал из хрипящего единорога, однако тут же вернулся. Слушай, Гиацинт, а где тут у вас банк? В верхней части города. Трактирщик подробно объяснил, как добраться до кредитного учреждения и я бегом бросился за доступным займом. Миновал уже примелькавшийся веселый дом, он как раз мне и будет нужен, но позже, и самым бесцеремонным образом вломился в первый императорский банк. С виду ничего такого, куча НПС-людей, заняты бумажной влакитой, впечатляющая охрана из драмунов на входе и даже несколько жилистых боевых, судя по одежде и посохам, фееров, притаившихся в углу. Готов поклясться, что на первый императорский никто не нападал сумасшедшие не в счет. Такие бравые ребята на охране. Будет легче замазать, чем отскрести от пола. Ну да ладно, не за этим я сюда пришел. Думал я, что красноречий тут повышу, но не тут-то было. Попался такой хитро выдуманный клерк, что будь на мне штаны побогаче, так ушел бы без них, оставив в залог. Но все-таки итог был неплохой. Во-первых, я так и получил 300 золотых монет, что для меня стало настоящим богатством. Во-вторых, благодаря вежливому и учтивому клерку, что не помешало ему впаять жуткий процент, было выяснено, что один золотой равен 8 земным евро. И деньги, заработанные в игре, можно вывести по прошествии месяца. В-третьих, если я не верну 300 занятых мной золотых, то меня подвернут бану, снять которой можно будет, лишь уплатив не только взятый кредит, но и штраф в размере самой суммы. Обдираловка, конечно, но вот за последний пункт, я даже не переживал. Не зря говорят: кредит это как обмочиться в штаны зимой. Сначала тепло и приятно, потом противно и холодно. Конечно, не заплачу точно пожалею. Сдавалось мне есть у первого императорского и другие методы, но мой бизнес-план должен был сработать. Выйдя из банка, я вытащил книгу и перелистнул на страницу Друзья. Поморщился, увидев под заголовком Враги имя Латрона, но не стал думать о плохом. Как бы связаться с Кобелюгой. Нажал несколько раз его имя на странице. Ничего. Так, все должно быть проще. Я стал осматривать саму книгу. Должны же предлагаться к этому ежедневнику карандаш или ручка. Я открыл корешок и заглянул в переплет. Что-то там было. Мои неуклюжие пальцы сработали на удивление ловко и вытащили огрызок пера. Прикольно. А что, чернил не надо? Как выяснилось, нет. Псевдостилограф касался пергамента, и на нем оставались вполне отчетливые буквы. Серега, привет! Это Крил, Кирилл. Ты сейчас в игре? Привет! Стали появляться через некоторое время буквы после имени Кабелюга, написанного Витиеватой Вязью. Знаю, что ты, Подписано же. В столице закупаюсь, хочу в рейд сходить, мобов набить. Мне нужна твоя помощь, не за бесплатно, разумеется. Есть один бизнес-проект. Вырученная прибыль после оплаты всех расходов 50 на 50. Интересно? Еще бы. Ты где? Первый императорский банк у входа. Минут через пять грибу. Жди. Ждать я его не стал, потому что было еще одно незавершенное дело. Тем более идти тут всего ничего. Надо пользоваться званием знакомого-незнакомца, пока есть возможность. Я пересек мостовую и постучал в набившую оскомину дверь. Кейша на сей раз не стал меня мариновать на пороге, а сразу пропустил внутрь. Все же определенные плюсы в знакомстве с контрабандистами есть. Мне нужен тертил. Всем нужен тертил. Скажи, что у меня к нему деловое предложение, и в его же интересах побыстрее меня выслушать. Кейша повел меня по знакомому маршруту. Только теперь здесь было уже не так весело. Большинство гостей разошлись, остались лишь самые стойкие, точнее, наоборот – Наиболее неустойчивые к выпивке. Даже Диву даешься, что алкоголь может рядового человека сделать мастером спорта по гимнастике. Некоторые в таких позах спали, что становилось страшно за их позвоночник. Здравствуй, друг Эдигора! Что привело тебя в этот раз? Мне нужен НПС, то есть кто-нибудь из твоих с развитым уровнем торговли, чтобы мать родную мог обсчитать. Ну, допустим, у меня есть такой человек в смысле Галгора. Что дальше? «Я тут конторку одну открываю в стиле рога и копыта. Но это еще не все. Торговца вы мне предоставите бесплатно...» «Эх, надо было видеть, как выпучал глазенки тертил». «Ничего, мой родной, дай время. Я тебя хорошенько к ночью прижму. Деньги, видите ли, он мне не даст, потому что плохо знает. Если хотите, чтобы я продавал паленые доспехи и оружие». «Паленые?» «Ну да». По-любому, ведь у вас есть какое-нибудь барахло, собранное после сражения или украденное с оружейных складов. Не надо отнекиваться. Мне не интересно, откуда вы будете брать товар. Важно другое. Я смогу его продать по настоящей рыночной стоимости. Про рыночную стоимость я, конечно, загнул. По моим скромным планам, цена должна была быть значительно выше. Но контрабандистам об этом знать, ну, совсем не обязательно. Хорошо, какой наш процент? Открыть талант, убеждение. Пятьдесят с проданного товара. Ты издеваешься над нами, друг Эдигора. Пятьдесят и точка. Мне еще нужно сделать ваш товар ликвидным, чтобы ни у кого не возникло подозрений, откуда у него растут ноги. Вы не продадите его за большую сумму, чем та, которую даю я. Думай, Тертил, думай. Ты хочешь, чтобы я заработал убыток? Завел было пластинку контрабандист, но я услышал нотки неуверенности в его голосе. Я надеюсь, ты не допустишь, что такая хорошая сделка сорвется из-за твоей жадности. Хорошо, но накинь хотя бы еще пять процентов. Получен талант убеждения, уровень два. Нет, либо ты соглашаешься на мои условия, либо сделки не будет. Натертило жалко было смотреть. Но не в моих правилах жалеть пройдох и мошенников. Хорошо, какие доспехи тебе нужны? Получен талант торговля, уровень два. В идеале с хорошей магической составляющей, чтобы я сам захотел их купить. Только мне не нужен уникальный шмот, который легко отследить. Серединка на половинку, ясно? Вполне. Ну, отлично. Тогда по рукам. Внимание! Вы достигли звания «Новый приятель» у альянса контрабандистов. Вас узнают бывалые преступники, а некоторые даже здороваются за руку. Ну, все. Теперь я свой в этой вратской малине. Не знаю, плохо это или хорошо, больше мне сказать Тертилу было нечего, а попусту молоть языком не хотелось. Тем более, скорее всего, уже и Кобелюга добрался до банка. Так и есть. Серега, он же маленький забавный фейера, переминался с ноги на ногу и зло смотрел по сторонам. Увидев меня, он бросился навстречу, уже открыв рот, чтобы начать ругаться, но я тут же остановил будущего компаньона. «Привет, времени мало, мне до вечера еще охрану надо нанять». — Поэтому давай по порядку. — Давай. — Прикусил язык Кабелюга, хотя в его взгляде еще бушевало море эмоций. — Мы будем с тобой продавать доспехи. Вернее, даже не мы. Твоя задача — привести их в надлежащий вид. — Это что значит? — Мне нужно, чтобы ты сделал обычную броню золотой. — Ой, и всего-то. А я-то уж думал, секрет бессмертия потребуешь. — Нет, ты не понял. Псевдо золотой. Главное, чтобы она выглядела как золото. Понимаешь? Задача в другом, чтобы это покрытие не слетело при первом же ударе. Но технически это возможно. Я как раз осваиваю профу кузнеца. Ферам, как ни странно, она дается легко. Так, для золотого покрытия нужно заклинание проклятия Мидоса. После него все, к чему прикасаешься, превращается в золото. Только придется покупать не разовый свиток, а изучить. Это дороже. Сколько? Примерно сорок золотых. Допустим, у меня получится закладывать броню чтобы золотой эффект был постоянным. Но толку от этого никакого. Ни цена доспеха не повысится, ни бафов никаких не будет. И не надо. Ты не понимаешь, в чем суть. И в чем же? Пантах. Мы создадим псевдозолотую броню, которая будет сверкать на солнце и назовем ее как-нибудь Витиевато. Например, верровийская императорская броня. Конечно, есть те, кто будут смотреть на свойства доспеха, но богатые нубы будут и так башлять огромные деньги, чтобы облачиться в имперское золото. Понимаешь? Ну, возможно, задумался Серега. Только ничего не получится. С чего это? Броня будет называться, как и прежде. От того, что ты ее перекрасишь, название не изменится. Вот если выкуешь новую вещь, тогда да. Но это надо искать прокачанного кузнеца. Я только чепуху всякую могу делать. Как название не изменится? Вот так. Вот так лопух, вот так дятел. Построил бизнес-план, но не удосужился даже узнать об элементарных правилах игры. Значит, ничего не получится. Даже если Серега сейчас начнет усиленно качать кузнеца, в ближайшие недели ничего не выйдет, а время работает против меня. «Кирилл, не раскисай!» «Я подумаю, гайда почитаю. Может, есть чего? Ок?» «Да, посмотри. Может, вправду лазейку какую-то найти можно?» Заметана. Ну, давай!» Руки даже не успели пожать, а он уже исчез. Разлогинился, куча синеватых искр. Оно и понятно. У всех семьи, дела, заботы. В их реальной жизни. Один я, как непотопляемая фекалия, тут болтаюсь. Так, не раскисать. Ну, не получилось. Лоханулся по полной. Что теперь руки опускать? За мной еще ящер с кучей комплексов и очень острым мечом охотится. Не вышло с этим, придумаем еще что-нибудь. Давай, тряпка, бери себя в руки. Самовнушение подействовало. Я развернулся на каблуках, пробежал несколько метров и постучал в дверь. Снова здорово! Мне показалось, или Кейша стал более приветливее. А я ж теперь в приятелях у контрабандистов хожу. Заходи, гостем будешь. Не понравишься, зарежем. Сказал и заржал. Нет, действительно, новое звание делает свое дело. Думаю, я об этом еще пожалею. «Не до этого. Лучше скажи, где можно нанять хороших телохранителей?» «В дрочливом доме, у восточной стены. Давай покажу». Он легонько коснулся моей книги, и я с нетерпением открыл ее. Ага, желтый кружочек на карте располагался позади главного дворца, только внизу, неподалеку от таинственного обитания фееров. Не забыть бы туда наведаться. Поблагодарив Кейшу, я бегом отправился к нужному месту. До захода оставалось всего несколько часов, Поэтому следовало торопиться. То ли от моей прыти, то ли действительно Дита уже давно не поощряла меня взлетом гимнастических дрований, но едва я оказался в нужном месте, как услышал ее чудный голосок. «Получен талант бегун, Уровень 6». «По-моему, он у меня уже по максимуму прокачан. Надо будет гимнастику поднять. Тем более Лок мне с барского плеча по два очка способностей и таланта бросил. Но это потом». Сейчас главное — секьюрити. Самое смешное, чтобы нанять охрану в этом месте, изначально надо было приходить с охраной. Хрепящий единорог находится всего в десяти минутах ходьбы, а ведь там совсем другая атмосфера. Все чистенько, причесано, стражники ходят, блюдют, так сказать, порядок. Здесь же не намека на закон. С ближайшего переулка сразу вынурнули две фигуры и уверенно направились ко мне. «Нет уж, спасибо!» Дожидаться, чем закончится это приключение, не буду». Я толкнул дверь и оказался в дрочливом доме. Что ж, он вполне оправдывал свое название. Хотя и представлял собой в первую очередь бар со стойкой, кучей занятых столиков, снующих официантов. Только в середине красовался самый обычный борцовский ринг, а воздух был сперт и пропитан едким потом. Благо, в данный момент никто не дрался. «Здрасте», – подошел я к бармену-человеку. Я слышал, у вас тут бодигарда нанять можно? «Кого?» телохранителя. Вместо ответа собеседник так оглушительно свистнул, что у меня заложило в ушах. С десяток НПС повскакивало и двинулось навстречу. Ну, блин, чего за засада-то? Ну, ошибся местом, так и скажи. Зачем грубую силу применять? Меня что, мутузить теперь будут? Но страх оказался преждевременным. Лещами меня угощать не стали. Подошедшие разделились на четыре группы. Про себя я назвал их «Заморыши», «Фитнесисты», «Крепыши» и «Могучая кучка». Нет, последней не было «Глинки» и мусорского, но выглядели они наиболее грозно и представительно. «Вы можете взять телохранителей первого уровня», монотонно стал перечислять бармен. «Такие стоят четыре золотых в сутки и шестьдесят серебряных комиссий мне. Второй уровень – двадцать золотых и три золотых мне». Третий уровень — 60 золотых и 9 мне, четвертый — 300 золотых и 45 золотых тебе, — закончил я, просчитав уже комиссию продавца. — Совершенно верно. — Да, цены не демократичные, 15 процентов со сделки, недурно живет. Хотя, судя по оживлению, спросом данные услуги не пользуются. Действительно, зачем охрана игрокам? Умрут, переродятся и ничего страшного. Так, на могучую кучку не хватает. Значит, будем брать крепыша. Из третьего уровня магии есть? Вперед вышло двое. Коренастый фейра с обрубленным ухом и красавец-мужчина с длинными белыми волосами. Извини, чувак, был бы конкурс красоты, взял бы тебя. Все же фейры в магии чуть больше волокут. Вот этого ткнул я на представителя лесного народа. Девять золотых, взятых в кредит у первого имперского, перекочевали к продавцу. А60 Фейри. Лесовик невозмутимо спрятал деньги и двинулся за мной. Эх, так ведь и по миру пойти недолго. Но не успел я толком расстроиться, как Фейри доказал свою состоятельность. Те две тени, один Драман, а другой человек, что недавно двинулись за мной, оказывается, все еще поджидали меня снаружи. Вот только теперь к ним вышел не одинокий начинающий игрок, а важная птица с сильным бодигардом. Несколько вспышек молний, и несостоявшиеся грабители разлетелись в разные стороны. Крут, Фейра, крут. Что ж, посмотрим, как ты хорош в бою с вертлявым Голгорой.